Глава 11. Заседание суда. На троне сидели король и короли червонные. Около них собралась большая толпа из мелких пташек и всяких зверят. Тут же выстроилась вся колода карт. Подсудимый, червонный валет, в цепях стоял перед троном, охраняемый двумя стражами. Возле короля белый кролик, держал в одной руке звонок, в другой... Большой сверток бумаги. На середине залы на столе Было поставлено большое блюдо с Сладкими пирожками. И что за вкусные пирожки? Глядя на них, У Сони глаза и зубы разгорелись. Соня никогда еще не бывала В заседаниях суда, Но слыхала толки о них. Этот вот судья, Потому что у него цепь на груди, Думает Соня. А на этот раз Судьей был сам король. А там вон скамья, а на ней сидят все разные животные. Это должно быть пристяжные, подумала Соня. Она, видите, говорила пристяжные, потому что не совсем затвердила слово присяжные. Да, это пристяжные, пристяжные, повторяла она с самодовольствием несколько раз к ряду. А сама думает, это, пожалуй, знает не каждая девочка, одних со мной лет. Эти двенадцать присяжных усердно строчили что-то на грифельных досках. — Что они пишут и о чем им писать, когда суд еще не начался? — шепнула Соня на ухо Грифону. — Именно на свои учатся подписывать, неравно забудут до окончания суда, — шепнул ей Грифон в ответ. — Глупые твари... — крикнула Соня, но испугалась и остановилась на полслове. — Тише, господа! — Громко крикнул белый кролик. Король надел очки и с досадой оглянул собрание. Соня с своего места заметила, как все присяжные записали на своих досках «Глупые два». Еще ей показалось, что один из присяжных не знал, писать ли «Глупые» или глупые, я», и шептался об этом с соседом. «Ну, славная у них выйдет каша на досках», — думает Соня. У одного из присяжных грифель нестерпимо визжал. Этого не выдержала Соня. Стала, прокралась задними рядами к скамье присяжных, стала за виновным и, дождавшись удобного случая, выхватила у него грифель. Она сделала это так ловко и проворно, что бедненький маленький присяжный не догадался, куда девался его грифель. Поискал-поискал... Искоса посмотрел на кралю и пошел водить пальцем по доске. Хоть мало из этого толку, а все же на вид как будто дело делает. Вдруг дверь с шумом отворилась, и в залу ввалился враль Илюшка. В одной руке у него чашка чая, в другой кусок хлеба. — Прощения просим, Ваше Величество! — обратился он к королю. Я сидел за чаем, да вижу, что пора идти, ну и захватил чашечку, и тут можно допить. — Шляпу долой! — закричал на него король. — Никак невозможно, Ваше Величество, — говорит Илюшка, — я шляпами торгую. — Изволите видеть, шляпа у меня служит вывеской. Тут червонная краля надела очки и выпилила глаза на Илюшку. Да так страшно, что Илюшка побледнел и весь затрясся. «Шляпу долой, болван!» — повторил король. «Не то берегись, велю тебя казнить!» Илюшка беспокойно поглядывал на червоную кралю и переминался с ноги на ногу. Кончилось тем, что вместо хлеба он с испугу выкусил большой кусок из чашки. А червонная краля, не спуская глаз с Илюшки, и вдруг как закричит. «Что ему надо? Зачем пришел?» Илюшка еще пуще перепугался, едва на ногах держится, «Даже бы шмаки растерял!» «Чего тебе надо? Зачем пришел?» — повторил король. «Сейчас, отвечай, не то казнить велю тебя, трусишка негодный!» «Я, ваше величество, бедный человек!» — дрожащим голосом начал Илюшка. «И только я садился за чай, и всего-то я с неделю сидел, а, может, и меньше, за хлопотами запамятовал!» «Что ты городишь?» — крикнул на него король. Бедный Илюшка с испугу выронил из рук чашку, хлеб и пал на колени. «Я, Ваше Величество, бедный человек!» — начал было он. «И негодный болтун пустомеля, огорошил его король. Тут захихикали и одобрительно захрюкали заморские свинки. Но их тотчас укротили. Сунули в мешок, связали его и положили под скамью. От тебя, я вижу, толку не добьешься, убирайся. Ну, живо проваливай, — сказал король. А Илюшка все лежит, припав лицом к полу. Куда же мне еще провалиться? Жалобно вопит бедняга. Уж и так лежу, ваше величество. Вдруг с отчаяния вскрикнул он, несколько приподняв голову. Окажите божескую милость, отпустите к чаю. А сам боязливо из-под лобья глядит на червоную кралю. Отпустить его! решил король. Илюшка мигом вскочил, и без башмаков давай бог ноги. Вдруг Соня слышит, резкий голос зовет. «Соня!»